Глава ч е т в е р т За несколько дней до описанных событий, Париж. Майя смотрела, как металлические рольставни разворачиваются перед в и т р и н о й тургенства. а т п о з в я к и в ней цепочки успокаивала, как будто занавес, закрывая рабочий день, возвращает ей свободу. Майя две дневная и ночная, и эти личности полные или почти полные противоположности друг друга. В сущности так жил каждый член группы девять, но у нее эта двойственность была более выражена. Она отпустила помощника на полчаса раньше. После пяти вечера клиенты уже не звонили. Как обычно, зашла в подсобку, переодела юбку и блузку с запахом на с п о р т и в н ы й костюм, чтобы пробежаться по берегам Сены. Мобильник зазвонил. Она посмотрела на экран и, не став снимать трубку, ответила подруге смс-кой. Она опаздывает с оформлением документов. и не сможешь с ней поужинать, как обещала. Ложь продиктованная с и ю м и н у т н о й п р и х о т ь ю обычное для нее дело. Майя вернулась в офис, достала зеркальце из ящика и поморщилась, приведя отражение. Поправляя макияж, она попыталась вспомнить, когда в последний раз чувствовала себя беззаботной. Эта мысль л и ш и л а ее желание идти на пробежку. Она вышла из турагентства через заднюю дверь и по съезду подошла к входу на парковку а л ь м а Парковщик ресторана Мариус и Жанет Уже заступил на смену. Она о т дала ему ключи, улыбаясь их маленькой махинации. Майя пользовалась одним из парковочных мест арендуемых этим заведением прямо напротив будки охранника. За эту услугу она в конце каждого месяца выдавала а л ь б е р у 1 0 0 е в р о в у ю банкноту. Парковщик отправился за ее Остин Купером. Такую модель теперь не часто увидишь на парижских улицах. Зеленая с белой крышей, бакелитовый руль, кожные сиденья Канолле. Деревянная ручка переключения передач. п р и з е м и с т а я юркая машина. Возвращаясь из поездок, Майя очень радовалась воссоединению с ней. У каждого свое прибежище, и для Майи им была эта машина, подарок отца к ее двадцатилетию. Порой, взглянув на пассажирское сиденье, она явственно видела, как он учит ее искусству двойного выжима сцепления. На выезде с подземной парковки послышался шум мотора. Парковщик умел управляться с в е й машиной. Он затормозил так, что шины даже не скрипнули. м а й я поблагодарила его, когда он придержал для нее дверцу и устроилась на водительском с и д е н ь е обдумывая, каким маршрутом лучше будет добраться до ее квартиры в Маре. Дома она поваляется в ванне, з а к а ж е т суши и проведет вечер перед телевизором, то поглядывая в экран, то проверяя лайки своих последних фоток в Инстаграме. Более эффективный способ привлечь клиентов, чем в и т р и н а на веню Марсо, аренда которой обходилась ей в кругленькую сумму. Но отец был так привязан к этому т у р а г е н т с т в у что Май иногда казалось, будто там бродит его призрак. Статус бесценен, повторял он ей, обучая азам ремесла. Когда она подросла, он стал брать ее во все поездки, чтобы она повидала мир и познакомилась с его главными клиентами. Ни на минуту не сомневаясь, что когда-нибудь дочь его сменит, и даже не подозревая, что после двадцати она будет зарабатывать не только планированием путешествий богачей. Мобильник Майя зазвонил. Но не ее, о б ы ч н о а д р у г о й о д н о р а з о в о й и это значило, что ей придется отказаться от планов. Когда после третьего сигнала звонок оборвался, она окончательно в этом уверилась. Она развернулась на веню, Георга Пятого, проехала по берегу сена до моста Бирхакеем и, и з б а в и в скорость, устремилась в тоннель с и т р о е н Каждый второй вечер здесь дежурили полицейские с ручным радаром, подлавливавшие Олухов, не знающих о засаде. Круг несколько улиц, с ъ е з д на б у л ь в а р ы маршалов и, наконец, новая подземная парковка, спуск на последний уровень и остановку дальней стены. Майя погасила фары и выключила мотор, бросив взгляд в зеркало заднего вида, убедившись, что н а парковке п у с т о она вышла из машины и направилась к двери технического помещения. Подошла вплотную к маленькой камере, которая просканировала ее сечатку, т дождалась, чтобы п а н е л ь отъехала в сторону. И нырнула в потайную комнату с серыми стенами, освещенную люминесцентной лампой. Обстановка здесь была спартанская: стул и металлический стол, на котором ее дождался и конверт из крафт-бумаги. Распечатав его, она вытащила фотографию девочки. Никакой подписи на обороте. Сколько ей семь или, может быть, восемь? м а с ь определила бы возраст точнее. Кто же эта девочка с лицом усталого ангела? На дне конверта Майя обнаружила визитку с печатным текстом. двадцать один тридцать интернет-кафе Римская улица к чему этот квест надежнее место чем логово трех обезьянок таково было название этой звукоизолированной и непроницаемой для излучения комнатке где тебя не видно не слышно нет связи не найти оно полностью отрезано от мира что-то не складывалось моя сила чтобы подумать Торопиться не зачем. Возможность понять и усвоить информацию, которая ни в коем случае не должна утечь, и была смыслом существования логова. Кто вызвал ее в логово? Несколькими годами ранее общая разведка завербовала Майв к у р ь е р ы В поездках ей доводилось сообщать что-то на ухо посетителю музея и оставлять записку в кармане одежды, которая отдавалась горничной в отеле. Прятаться в флешку в туалете ресторана, получать посылку или украдкой что-то фотографировать. Кто бы мог ее заподозрить? Мэя занималась организацией поездок веб-клиентов крупных компаний. Когда она кого-то сопровождала или занималась подготовкой в одиночестве у нее был доступ лучше отеля мира. Она знала все их ходы и выходы благодаря консьержам, парковщикам парте, ь местным гидам, а иногда даже полицейским, которым платила за обеспечение безопасности клиентов или за оформление. специальных разрешений. Майя была идеальным посыльным. Посыльным, то есть она не агент общей разведки. Нет, ее использовали как наемницу. Для них это было преимуществом. В случае, что и Майя не смогла бы связаться со своими нанимателями и на них никак не вышли бы, потому что они в строгом смысле этого слова не являлись ее работодателями. Ее услуги стоили дорого. Но молчание и эффективность оправдывали затраты. м а й вышла из логова и села в Купер по-прежнему в смятении. Может, кто-то воспользовался официальным каналом разведки, чтобы передать ей совершенно неофициальное послание? Зачем же в таком случае? Она надеялась, что в назначенном месте все прояснится. Двинувшись в сторону Европейского квартала, м а й остановилась на светофоре и воспользовалась этой минутой, чтобы еще раз взглянуть на полученную фотографию. Душе ты, прошептала она, в ожидании новой информации. Майя заключила, что отправитель или отправительница этого снимка плохо владеет искусством оставаться в тени. В интернет-кафе всегда есть камеры, и за местными компьютерами следят еще бдительнее, чем за другими. Новые сумочки было кое-что, как раз на такой случай. Планшет 4G с одноразовой симкой. Она п р и п а р к о в а л а Купернаримской улице в двадцати метрах от назначенного места. Через несколько минут девушка проникла на сервер интернет-кафе и подключилась к одной из консолей. Теперь виртуально она была там и могла ждать, когда ее контакт даст о себе знать. в н е з а п н о на экране планшета появилась последовательность цифр и букв, подтверждающая подлинность соединения. Майя набрала пароль, чтобы тоже аутентифицироваться. Скоро на экране появился другой текст: собака си девять решетка. l два нижнее подчеркивание В 2 7 с л э ш И один Т Q. Сидя за рулем Купера, девушка занялась его расшифровкой. с 9 девять означала важная посылка, но ничего не говорила о ее содержимом. Решетка, что она должна ее забрать и доставить по нужному адресу. l два значило, что она получит дальнейшие инструкции письмом до востребования. Майя вела в программу на планшете вторую часть полученного сообщения. Нижнее подчеркивание v д 7 с i один t q появилась карта города и Майя тут же узнала Стамбул. Кодирование недавно было изменено. Если кто то взломал канал службы разведки, он явно очень хорошо информирован. Получение ц е н н о й посылки за рубежом не оговаривалось в ее контракте. Зачем поручать такую миссию простому курьеру? Очень странно. Опасения Майи были обоснованы. Если ее поймают в Турции, это не останется без последствий. Как бы убедиться в том, что р а с п о р я ж е н и е исходят от ее обычных нанимателей? Выбор интернет-кафе в качестве места связи был настолько нелогичным, что она подозревала ловушку. Майя выключила планшет, вытащила с и м к а р т у сожгла ее в пепельнице спичкой и развернулась и направилась в Маре. Вам было известно о ее параллельной деятельности? Да, а другим нет. Им не зачем было знать о том, чем она занималась помимо хакинга. Но когда они об этом узнали, кое-что прояснилось. Что же? Группа состояла из выдающихся хакеров. Они супергероев. Они обычные люди со своими слабостями и достоинствами, но гениальные кодировщики. Мы превосходили всех русских, китайцев, американцев. За плечами Умая был более солидный опыт полевой работы. Правило не в ы х о д и т ь и за з экран а к н е й было неприменимо. И это ни разу не вызвало никаких подозрений в группе за все время? Екатерина говорила, что якобы что-то почувствовала, но мне кажется, ей просто захотелось п р и с о в а т ь с я Получается, что у Май, т р и л и ч и н а т у р а г е н т к у р ь е р разведки и х а к е р группы Девять почему только вам было об этом известно? Если вы хотите по-настоящему понять произошедшее, мне лучше не забегать вперед. Так что давайте вернемся в Осло.